Иногда в нервном раздражении, услышав взрыв смеха в чьей-нибудь комнате, он оборачивался с рычащим проклятием, уверенный, что они смеются над ним. Он унаследовал от отца способность время от времени проникаться убеждением, что весь мир в заговоре против него. Воздух стоил угрозу и наслежку, листья коварно перешептывались, на тысячах тайных сборищ люди сговаривались, как унивить, опозорить. предать его. Он часами ощущал жуткую близость неведомой опасности. Хотя его нельзя было бы ни в чем обвинить, кроме его же собственных кошмарных фантазий, он входил в класс или на собрание студентов со стесненным сердцем, ожидая разоблачения, кары, гибели неизвестно за какое преступление. Или наоборот, Он бывал исполнен бешеной, ликующей бесшабашности, торжествующий вопил прямо им в лицо и мчался прыжками во власти козлиной радости, готовый сорвать жизнь, как сливу светки. И в такую минуту, в часть вечером по парку, упоенный мечтами о славе, он услышал, как молодые люди добродушно и грубо обсуждают его, смеются над его странностями и говорят, что ему надо... Почаще менять белье и мыться. Слушая, он терзал когтями свое горло. Я считаю, что я, черти что думал Юджин, а они говорят, что от меня воняет, потому что я давно не принимал ван. Я, я, Брюс Юджин, гроза мазил и величайший защитников ела, Маршал Гант, спаситель своей страны. Ас Гант, ястреб неба, сбивший Ришт Гоффена, сенатор Гант, губернатор Гант, президент Гант, избавитель и объединитель раздираемой раздорами страны, скромно удаляющийся в частную жизнь, несмотря на слезные мольбы ста миллионов людей. Но лишь до тех пор, пока как Артур и Барбаросса он вновь не услышит барабанов, вещающих о нужде и гибели. Иисус — назариянин Гант, подвергающийся насмешкам и поношениям, оплеванный, ввергнутый в темницу за чужие грехи, но благородно молчащий, предпочитая смерть, лишь бы не причинить боль любимой женщине. Гант — неизвестный солдат, президент-мученик, убитый бог последнего снопа, чья смерть приносит богатый урожай. Герцог Гант, Уэстмар Гленский, Виконт-Пандишери, двенадцатый лорд Ранимет, который инкогнито ищет истинную любовь в девонских спелых хлебах, и находит белые ноги под ситцем на душистом сене. Да, Джордж Гордон Ноэль Байрон Гант, несущий великолепие своего кровоточащего сердца, через всю Европу, и Томас Чаттертон Гант, этот блистательный юноша, и Франсуа Вион Гант, и Агасфер Гант, и Митридат Гант, и Артаксеркс Гант, и Эдуард Черный Принц Гант, и Стерихон Гант, и Югурта Гант, и царь Иван Грозный Гант, и Гант Олимпийский бык, и Геракл, и Гант лебедь-соблазнитель, и Аштарет, и Азраил-гант, Протей-гант, Анубис и Осирис, и Мумба-юмба-гант. Но что очень медленно сказал Юджин во тьму, если я не гений? Он нечасто задавал себе этот вопрос. Он был один. Он сказал это вслух, хотя и не громко, чтобы почувствовать всю нелепость такого кощунственного предположения. Это была безумная ночь, полная звезд. Не последовало ни грома, ни молнии. «Да, но что?» — подумал он с исступленным рыком. «Что, если кто-нибудь другой думает, будто я не гений? Они были бы рады свиньи. Они ненавидят меня, завидуют мне, потому что не могут быть такими, как я, и стараются принизить меня, когда могут». Они бы с радостью сказали это, если бы посмели, только для того, чтобы ранить меня. На мгновение его лицо исказилось от боли и горечи. Он вывернул шею и схватился за горло. Затем, как всегда, когда его сердце богорало, он начинал взвешивать этот вопрос обнаженно и критически. — Ну и что? — продолжал он спокойно. — Если я и не гений, перережу себе горло? «Посыплю главу пеплом или проглочу мышьяк». Он медленно, но решительно покачал головой. «Нет», — сказал он. «Кроме того, гениев и так больше, чем достаточно. В любой школе есть хотя бы один. И в оркестре кинематографа любого заштатного городишки. Иногда миссис фон Зак, богатая патронесса искусств, посылает парочку гениев в Нью-Йорк учиться». Так что подсчитал он В нашей обширной стране, согласно переписи, имеется не меньше 26 400 гениев и 83 752 художников, не считая тех, кто уже при или занимаются рекламой. Для собственного удовлетворения Юджин пробормотал имена 22 гениев, пишущих стихи и еще 37, посвятивших себя роману и драме. После этого он почувствовал значительное облегчение. Кем, думал он, мог бы я стать, кроме гения? Гением я пробыл уже достаточно долго. Наверное, есть занятия и получше. За этим последним барьером, думал он, не смерть, как я раньше полагал, а новая жизнь и новые страны.